Деревня в тумане. Хуга позеленел, как хлебная плесень, когда Том сообщил ему, что поедет в деревню Болотный пруд с Хедвиг Кюмельзавт. «Так, так, значит, разрешает только одного помощника!» Прошелестел он обиженно и скрестил руки на бледной груди. «Ну, тогда давай оставим здесь госпожу Кюмельзавт». «Ах!» «Так ты хочешь сам отвезти меня на машине в эту деревню?» С издевкой спросил Том. Хуго лишь презрительно наморщил свой большой белый нос. «Ха! Машина! А кто тут поедет на машине? Мы полетим!» «Нет!» — решительно отказался Том. «Нет, больше я с тобой не полечу. Этот вариант даже не рассматривается». Том уже не раз летал с Хуго над крышами и верхушками деревьев. И от скорости, которая при этом развивала ПСП, у него захватывало дыхание. «Кроме того, — добавил он, — Хака, — Том всегда называл госпожу Кемельзавт для краткости Хака, — поможет мне написать отчет. А на что я могу рассчитывать с твоей стороны? Ты только испачкаешь мне слизью клавиатуру». Ох, лучше бы Том этого не говорил. Хуга в ярости дунула ему в лицо с затхлым дыханием. Это тут же исчез в стене. Когда вечером Том принялся собирать рюкзак в дорогу, то вляпался пальцами в желто-зеленую противную липкую слизь ПСП. Иногда дружба с привидением бывает весьма обременительной. На следующий день Хедвиг Кюмельзавт заехал за Томом в 17 часов 30 минут. Они рассчитывали добраться до полотного пруда к вечеру, чтобы Тому не пришлось долго ждать явления призрака. В конце концов, 96% всех призраков начинают куролесить только с наступлением темноты, а до тех пор не показываются на глаза. «Считай, что диплом у тебя уже в кармане», — сказала Хедвик Кюмельзавт, когда они ехали по бесконечно длинной, бесконечно прямой проселочной дороге. «Привидения третьей категории опасности иногда склонно к ужасным каверзам. Но с твоим-то опытом охоты они не составят проблемы». «Я тоже так думаю», — пробормотал Том и достал из рюкзака булочку. Он не чувствовал голода, но любой охотник за привидениями обязательно что-нибудь съедал перед тем, как приступить к работе. С полным желудком существенно легче выдерживать некоторые испытания. Например, отвратительные мурашки, которые вызывает привидения, когда проходят сквозь тебя. Особенно это любят делать мелкие духи-глотатели. «Единственное, что доставляет мне некоторую головную боль, это составление отчета», сказал Том, без аппетита на откусовую булочку. «И еще Хуга. Он страшно обиделся, что мы не взяли его с собой». «Ах да, Приспэ очень обидчивая» подтвердила госпожа Кеммельзавт. «Тебе уже пора к этому привыкнуть?» «Верно», — ответил Том и стряхнул с колен крошки Во время предыдущей ссоры Хуга дулся целых тринадцать дней и каждую ночь завывал за окном комнаты Тома. «Может, мне ему что-нибудь привезти?» — пробормотал Том. «Но что привозят привидению?» Он задумчиво смотрел на окна машины. Местность, которую они проезжали, выглядела серой и однообразной. Над голыми полями низко нависало облачное небо, и куда ни глянь, ни единого признака жилья. Деревья без листьев отражались в серых лужах, и весна совсем не чувствовалась, хотя уже стоял конец марта. «Судя по безотрадному пейзажу, тебе придется иметь дело с ботряпом или туфобом», сказала Хедвиг Кюммельзавт. «Вполне вероятно», — согласился Том. «Они чаще всего курались в таких сырых, унылых местах». Для бесценных читателей Ботряп — это болотно-трясинное привидение, а Туфооп — туманный формирователь образов. «А кто, собственно, выдавал тебе это экзаменационное задание?» — спросила Хедвиг Кюмельзавт, обижая большую лужу на дороге. «А профессор Лаутерфрессер?» На горизонте показалась одинокая церковная башня. Том покачал головой. «Нет, какой-то новый тип экзаменационной комиссии». «Очень неприятный. Профессор Шлямблат!» Хедвик Кеммельзавт повернулась к Тому так резко, что чуть не наехала на дорожный знак, но вовремя успел затормозить. «Шлямблат?», Шлямблат? — переспросила она, остановив свой старенький автомобиль на обочине дороги. «Вот он! Шлямблат!» «Какое у него имя я понятия не имею», — ответил Том и удивленно посмотрел на парницу «А что с ним такое?» Хэдвиг Кюмельзавт нервно разминала кончик носа. Потом тряхнула головой и снова завела мотор. «Ах, да, что это я?» — пробормотал госпожа Кюмельзавт. «Ничего определенного тут не скажешь. История произошла больше четырех лет тому назад». «Что за история?» — спросил Том. «Ах, у меня со шляемблатом шел ожесточенный спор о борьбе с духами и хлебателями. Он тогда пытался доказать мне действенность своего метода». Но дух, с которым он схлестнулся, вылокал бы его до словно чашку утреннего кофе, если бы не вмешалась я. И от меня этого не простил. «Ничего себе! И это вместо благодарности?» — удивился Том и невольно усмехнулся. «Но на кофе, профессор, мало похож. Скорее на стакан обезжиренного молока». Госпожа Кеммель улыбнулась. «Ну, ты ведь знаешь, каким последствиям приводит столкновение с хлебателем». Некоторые жертвы до конца жизни остаются белыми, как бумага для носовых платков. Боже, у меня разыгрался аппетит от вида твоей булочки. Надеюсь, шлямблот устроил нас в гостиницу, где можно съесть что-нибудь приличное. Уже смеркалось, когда они добрались до болотного пруда. На дороге висел туман, и первые дома деревни проступали сквозь белесую дымку темными тенями. Болотный пруд был старой деревней, такой старой, что Тому показалось, будто туман когда-то поглотил ее и снова выплюнул в давно минувшее время. Узкая дорога, вымощенная булыжником, вела прямиком к большой церкви. Она стояла посреди деревни, на голой площади, вокруг которой теснились дома, словно искали защиты в тени могучей башни. Редко где горели огни. «Вид не очень-то гостеприимный, да?» заметил Том, когда Хедвиг Кюмель завтра припарковалась напротив церкви. Они вышли из машины, поеживаясь от холода и осмотрелись. Вокруг не было ни души. «Я в точности могу представить, что бы сейчас сказал наш Хуга», — усмехнулся Том. «О, чудесная площадка, чтобы покурлесить!» Хедвик Кюммель завтра улыбнулась. «Очень правдоподобно. Посмотри, пожалуйста, какой адрес у нашей гостиницы?» Том направился к багажнику. «Сейчас посмотрю». Небо становилось все темнее, и над домами туман смешивался с дымом, который поднимался из труб. «Самая подходящая погода для привидений». Подумал Том, взялся за ручку багажника и тут же прилип к ней. а сразу понял, что это означает. там гневно раскрыл багажник. «А ну-ка, вылезай!» — крикнул он. «Вылезай ты, коварный слизистый злызень из рода ПСП!» Из-за чемоданов медленно высунулась бледная рука. «Ну ладно тебе, ладно!» — пробормотал Хуга. «Вылезаю!» «Скажи спасибо, что у меня под рукой нет сырых яиц!» — ругался Том. «На щепотка соли уж точно отыщется ты!» Рука Хуга моментально скрылась за чемоданами. «Сырые яйца, соль!» — приглушенно пропыхтел он. «Тьфу, разве так приветствуют друзей?» К сведению читателей, которые мало знают о привидениях соль для ПСП почти так же вредоносна, как соляная кислота для человеческой кожи. «Вылезай, глупенький ПСП!» — сказала хэдви кюмель Кюмельзавт, подойдя к Тому. Он пошутил. Ах, пошутил, сердито выкрикнул Том. Если шляем блат, то знает, что я приехал с двумя помощниками. Мне можно забыть про диплом. Да ладно, это же пальцем ледяным не шевельно, чтобы тебе помочь, воскликнул Хугга, вылетая из своего укрытия. Честное привиденьческое. Том, полный пренебрежения, повернулся к ПСП спиной, тихо ругаясь, он открыл испачканный слизью чемодан и вытащил конверт, который ему вручил профессор Шляемблат. «Старая улица, дом 3», — прочитала Хедвик Кеммельзавт и огляделась. «Это должно быть где-то здесь. Том, ты идешь?» Она повернулась и потянула за собой Хуга. «Сейчас», — ответил Том. «Я только гляну на церковь. Мне кажется, у такой вид, что она понравилась бы привидению». «Да, я тоже об этом подумала», — сказала госпожа Кеммельзавт глядя вверх на громоздкую башню. Большая стрелка башенных часов как раз подошла к двенадцати. Послышался щелчок. это что пахнет нехорошо», — прошелестел Хуга и подлетел к Тому. «О, нет, совсем нехорошо». «Поди отсюда в рюкзак, наконец», — прикрикнул на поиспытом. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя увидел». «Неужели это никак не доходит до твоей бледной головы? Если шляемблат узнает о тебе, мне конец?» «Да, да», — обиженно проворчал Хуга и все-таки втиснулся в набитый рюкзак. «Я всего лишь хотел помочь». «Но тебе нельзя нам помогать», — прошипел Том через плечо. «Ты уже проглотил антисенсор?» «Разумеется», — прошуршал Хуга. «Хотя эта штука ужасно царапает горло». Антисенсор Хедвик Кюммельзавт изобрела специально для Хуга. Он размером не больше леденца и отвечает за то, чтобы приборы охотников за привидением не давали сбой вблизи ПСП. «Ну хорошо, хотя бы что-то», — проворчал Том. «Да смотри, не напусти мне в рюкзак слизи». Затем он достал из кармана куртки датчик энергии призрака и направился бок о бок с Хедвик Кюммельзавт к церкви. «Есть!» — сказал Том, когда стрелки датчика начали отклоняться. «Тот, кто ничего не понимает в охоте за привидениями, может принять деп за будильник с четырьмя стрелками». «Однозначные следы энергии привидений. Я бы сказал, дух бесчинствовал всю прошлую ночь и наследил. А ты сегодня мы снова его здесь обнаружим». «Вполне возможно», — кивнула Хедвиг Кюмельзавт. «Духи третьей категории часто куролесят каждую ночь. И то, что он выбрал для этого церковь, сулит тебе выгоду». «В церквях очень хорошая акустика для записи звука». Завывание и стоны обогащаются прекрасным легким эхо». Голова Хуга высунулась из рюкзака Тома. «Если позволите, я сделаю замечание», — пролепетал он. «Еще одно слово», — проворчал Том. «Я достану салонку. Знаешь, какое наказание полагается за нарушение честного приведенческого слова?» Но Хуга уже снова скрылся в рюкзаке. Госпожа Кеммельзавт сдержала улыбку. «Хорошо», — сказала она, — и повернулась к церкви спиной. «Давайте мы сперва дойдем до гостиницы. Нам надо подкрепиться, ночь может оказаться беспокойной». «Надеюсь», — ответил Том и спрятал Депп. Когда он оглянулся, ему стало сильно не по себе. Как будто он был мышью, которая, сама того не заметив, забежала в ловушку и вдруг услышала, как эта ловушка захлопнулась. «Лоп», — пробормотал Том и еще раз взглянул на высокую церковную башню. «А что ты сказал?» переспросила Хедвиг Кюмельзавт. ах да ничего!» произнес Том и поднял голову, прислушиваясь. Странное шипение донеслось откуда-то до его уха. Резкое и угрожающее. «Осторожно, Том!» крикнула Хедвиг Кюмельзавт и потянулась к нему. Но Хуга ее опередил. Он выскочил из рюкзака, схватил Тома своими ледяными руками и поднял воздух. В следующее мгновение стрелка башенных часов вонзилась острием в землю перед входом в церковь. Дрожа, она застряла между булыжниками ровно на том месте, где только что стоял Том. «Кто-то сказал нам добро пожаловать!» прошуршал Хуга и поставил Тома на ноги. «Слишком бурное приветствие для приведения третьей категории опасности!» нахмурившись заметил Хедвиг Кюмельзавт. «Ну да. А я еще удивлялась, почему деревня кажется такой безлюдной. Но кто знает, чего этот дух успел натворить с тех пор, как бесчинствует здесь!» Том поправил очки. Они почти сползли с его носа, а пальцы все еще дрожали от испуга. «Большое спасибо, Хуга», — заикаясь, выговорил он. «Эта штука пронзила бы меня, как зефирку». «Не за что», — ответил Хуга. «Хотя мне запрещено и пальцем шевелить». «О, я думаю, об этом случае мы не должны сообщать профессору Шляймлатту», — сказала госпожа Кеммельзавт. «В конце концов, Том ведь еще даже не приступал к работе». «Вот именно», – пробормотал Том, на все еще дрожащих ногах подошел к стрелке. Когда он провел депом по ржавому металлу, тот начал серебристо светиться. Искры брызнули на рубашку Тома, холодные, как снежинки. «Ну вот вам и пожалуйста», – сказал Том. «Стрелка определенно упала не случайно». Он глянул вверх на высокие окна церкви. Ему показалось, что за одним из них что-то вспыхивало. «Ну погоди» процедил Том сквозь зубы. «Я тебя еще от от подлых шуточек, поганое ты нечто!» Он решительно выпрямился и зашагал к церковному порталу, но Хедвик Кюмельзавт преградил ему дорогу. «Оставь это, Том!» сказала она и обняла его за плечи. «Гнев плохой, советчик! А ты ведь не знаешь, кто там тебя поджидает!» Том неохотно дал себя увести назад к машине. Когда он забрался в автомобиль, ему снова почудилось мерцание, за темными окнами церкви, бледная, как туман, который все еще висел над домами. И потом оно исчезло.